Глава третья. Жарким субботним утром в однокомнатной квартире Ланы Эванс трижды подолгу звонил телефон. Нудный настырный звук беспокоил персидскую кошку, которая все еще упрямо сидела перед холодильником, то и дело нетерпеливо подвывая от возмущения. Первым около десяти позвонил дружок Ланы Терри Николс. Он с раздражением слушал ровные, безответные гудки. Ему было доподлинно известно, что Лана не встает раньше десяти. Не может же она спать, когда над ухом разрывается телефон. В воскресенье у нее выходной, и он хотел назначить ей свидание на вечер. Возле будки его ждали двое сокурсников и все время показывали сквозь мутное стекло на часы. Вот-вот должна была начаться первая утренняя лекция. Со свойственной молодым театральностью они открыли затейливый обратный счет, и когда, наконец, досчитали до нуля, разразилась снимая сцена отчаяния. Терри с грохотом бросил трубку и кинулся с ними по коридору в аудиторию. В одиннадцать часов из казино позвонила Рита Уоткинс. Она послушала длинные гудки и, озабоченно нахмурившись, повесила трубку. В половине второго Терри, уплетая сандвич, снова попробовал созвониться с Ланой и снова безуспешно, и решил, что она, видно, загорает на пляже. Он разозлился и больше не звонил. В начале третьего еще раз позвонила Рита Уоткинс. От Марии Уэллс в хранилище не было никакого проку. Это и понятно. Работа у них точная, и делать ее надо быстро. У Марии просто не хватало опыта. При одной мысли, что опять придется мучиться с ней в субботу, когда будет запарка, Риту охватывал ужас. Нужно было непременно разыскать Лану Эванс. «Что могло случиться?» — недоумевала Рита, положив трубку. У нее было два часа свободного времени, и она решила поехать к Лане домой и все разузнать. Многоквартирный дом, где жила Лана, принадлежал миссис Мавдик. Это была полная женщина, выкрашенная в жгучую бринетку с необъятным расплывающимся бюстом, который она подвязывала замызганной шалью. Она неодобрительно оглядела стройную Ритину фигурку. Упругая грудь, плоский живот... Длинные красивые ноги. Во всем этом миссис Мавдик мерещилось грехопадение. Она на третьем этаже. Видела ли ее? Нет. У меня без нее дел полно. Я вообще жильцов не вижу, если они ко мне не заходят. А что за суматоха такая? Никакой суматохи. Я пыталась ей дозвониться. Она не отвечает. Расплывающийся бюст миссис Мавдик заходил ходуном. Ее мучила одышка. «Она же не обязана подходить к телефону, правда?» Рита поднялась по лестнице и позвонила в квартиру Ланы. Под дверью стояла бутылка молока и лежала газета «Парадис Сити Геральт». Она подождала, позвонила еще, потом, расстроенная, спустилась вниз. Миссис Мавдик по-прежнему подпирала дверь своим грузным телом. «Ее нет», — сказала Рита. Миссис Мавдика склабилась, Длинные желтые зубы придавали ее лицу сходство с лукавой лошадиной мордой. А «Ну что ж, один раз живем», — с трудом просипела она. «Девочки любят мальчиков, меня это не касается. Я и в голову не беру, когда жильцы не приходят домой». Рита с отвращением посмотрела на нее и вышла на палящий зной к своей машине. Детектив второго класса Том Лепски слыл самым жестким офицером в городской полиции. Высокого роста, жилистый, с голубыми как лед глазами, на изборожденном глубокими складками загорелом лице, в котором проглядывало что-то истребиное. Он был не только жестким, но и чистолюбивым. В семь часов он вошел в здание полицейского управления, в смокинге с иголочки, в бабочки и черных туфлях из телячьей кожи. Чарли Теннер обомлел. — Да провалиться мне на этом месте, если это не наш том, расфуфыренный точно кинозвезда! — воскликнул он. Лепски поправил бабочку. На его худощавом лице появилась довольная ухмылка. «А что ты имеешь против кинозвезд?» «Знаешь, что я скажу тебе, Чарли?» «Видели бы меня сейчас в Голливуде!» Чарли Теннер сжал толстые губы и издал громкий неприличный звук. «Если бы тебя видели сейчас в Голливуде, у них попадали бы из рук кинокамеры. Куда это ты намылился?» «Спроси шефа. Если он сочтет нужным, то сам расскажет, может быть, — ответил Лепски и, прошествовав игривой походкой через дежурную комнату, поднялся по лестнице в кабинет Террела. Террелл и Беглер оглядели его, изо всех сил стараясь не выдать своего изумления. — Докладываю, сэр, — бесстрастно отчеканил Лепски. — Группа из пяти человек готова немедленно отбыть в казино. — Какие будут указания, сэр? Мясистое лицо Террела покрылось складочками от улыбки. — Спасибо за службу, Том. — А вы недурно принарядились. — Очень впечатляет, — вставил Беглер. — Это все твое или взял на прокат? Лепский насупился, и Террел поспешно сказал. — Какая разница? — Ладно, Том, глядите в оба. Оружие при себе. Лепский бросил недобрый взгляд в сторону Беглера, потом кивнул. — Да, сэр. Льюис вроде бы чего-то побаивается. Не знаю, чего именно, но будьте на чеку. Сегодня в казино уйма денег. Я все сделаю, сэр. Ладно, я пробуду здесь до полуночи. Джо дежурит в ночь. В случае чего... Полагаю, нет необходимости говорить вам, что нужно делать. Лепский кивнул. Я все сделаю, сэр. И послушай, Том, сказал Беглер, хоть ты и разоделся в пух и прах, «Но не воображай, что ты один из тех богатых бездельников, которые пришли поразвлечься, чтоб ни капли спиртного и никаких девочек усвоил!» Лепский снова кивнул. «Так точно, сэр!» «И не корчи из себя Джеймса Бонда. Ты полицейский и находишься при исполнении», — добавил Беглер. «Есть, сэр!» — процедил Лепский с каменным лицом. «Хорошо, Том, — сказал Террелл. — Ступайте!» «Надеюсь, вам не придется тревожить нас». «Есть, сэр», — повторил Лепски и вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, он погрозил ей кулаком, а после спустился вниз, где Чарли Теннер в это время сдавал дежурство. «Бьюсь об заклад, Джо пришел в восторг от твоего наряда», — съязвил Теннер. «Еще бы», — ответил Лепски. Он слегка вытянул манжеты, расправил галстук и небрежно сбежал по ступенькам к ожидавшей его полицейской машине, оставив Теннера в немом восхищении. В полночь Гарри Льюис убрал бумаги со своего рабочего стола, закурил сигару и вышел из кабинета. Несколькими минутами раньше ушла домой его секретарша. Теперь он мог переключиться на то, что происходило в игорном зале. Еще три часа предстояло ему провести в делах на первом этаже, и лишь тогда он уедет на свою роскошную виллу. Льюис спустился в лифте на первый этаж. Пока вечер не принес никаких неожиданностей. Игра началась в половине одиннадцатого. Каждые пятнадцать минут к Льюису поступали сводки от крупье. Как и предполагалось, игра шла по-крупному без оглядки. До сих пор казино оставалось в выигрыше, однако была компания бразильцев, которые могли доставить неприятности. Рьюис решил, что пора спуститься и понаблюдать за игрой. Войдя в игорный зал, он заметил Лепски, зорко следившего за происходящим вокруг. Рьюис подошел к нему. — Рад видеть вас здесь, Том, — сказал он, пожимая руку детективу. — Как поживает Кэрол? — Кэрол Мэхью была невестой Лепски. К концу года они надеялись пожениться. И Лепски наперед знал, что Льюис не поскупится на свадебный подарок. «Прекрасно, сэр», — ответил он. «На этом фронте все в порядке, все в порядке». «А ваши гости прямо сорят деньгами». «Ну, если есть чем сорить, то можно. А если нечем, лучше не надо», — улыбнулся Льюис. «Ваши люди здесь?» — На террасе, сэр. Они получили указание заглядывать сюда каждые десять минут. Вряд ли вас устроят, если здесь постоянно будет маячить наряд полиции. Льюис рассмеялся. — Оставляю это на ваше усмотрение, Том. — Главное, приглядывайте за деньгами, — сказал он и, кивнув, пошел дальше. — От мужик, — подумал Лепский, — настоящий, без дураков. Он поправил мешавшую ему с непривычки бабочку, потом вышел на террасу, где четверо его подчиненных стояли на стороже по темным углам. Откуда ему было знать, что он попусту тратит и свое, и их время? Когда пробьет час, удар будет нанесен по Хилесовой пите-казино, по хранилищу, где нет ни одного полицейского. Деньги, лежавшие на зеленых столах, были каплей в море по сравнению с теми деньгами, что постепенно скопились в хранилище. Игрокам не везло в эту ночь. Доллары тысячами текли в подвалы казино. Под прохладной сенью хранилища Рита Уоткинс руководила приемкой и отправкой денег. По мере поступления денег девушки закладывали их стопками в электронную машину, которая сама сортировала банкноты по достоинству. Затем та же машина пересчитывала их и выдавала итог на табло. На следующем этапе она делила деньги на пачки по 50 банкнотов в каждой и запечатывала бумажной лентой, после чего выбрасывала эти пачки, а две девушки раскладывали их по порядку на полках. Деньги прибывали и убывали. Когда на ритином столе загоралась под каким-нибудь номером красная лампочка, она отдавала распоряжение отправить деньги наверх и записывала номер стола в игорном зале, от которого поступило требование. Работать приходилось быстро, без передышки, и ни одной из девушек нельзя было замешкаться ни на секунду. У стальной двери хранилища сидели, наблюдая за работой, двое вооруженных охранников. Тот, что помоложе длинноногий поджарый по имени Хэнк Джефферсон, чуть не выл от скуки на своем табурете. Ему казалось, если он проторчит еще неделю-другую среди этих деньжищ, то как пить дать свихнется? Он собирался подать заявление с просьбой о переводе. Лучше уж ходить, как заведенному вокруг казино, чем сидеть в этом хранилище, где ребит в глазах от долларов. Его напарник, Биг Лодри, был постарше, плотно сбитый и уже слегка лысоватый. Он вел растительную жизнь и с большим удовольствием глазел на девушек, ковыряя спичкой в зубах, дотошно разглядывал их изящные фигурки, витал в эротических облаках, и радовался, что у него самая непыльная работа на свете. За стальной дверью начинался длинный коридор, который вел к служебному входу в казино. У этого входа, расположенного с тыльной стороны здания, куда каждое утро подъезжали грузовики с продуктами, напитками, сигаретами и другими припасами для ресторана, сидел вахтер актеру Сиду Ригану был 61 год. Еще 4 года и пенсия. 38 лет проработал он в казино. Это был невысокого роста, толстый и неповоротливый добряк с веснущим лицом, редеющими седоватыми волосами и маленькими веселыми глазами. Риган обожал свою работу. С горечью думал он о медленном, но неотвратимом приближении той поры, когда перестанет служить в казино. Он был, что называется, местной достопримечательностью. Это, быть может, мягко сказано. Молодые из обслуживающего персонала окрестили его старым болтуном и занудой. Беда в том, что Ригана переполняли воспоминания. Он безумолку говорил о старых добрых деньках. Мало кто удосуживался слушать его, но это его не останавливало. Радушный, открытый, он всегда умудрялся залучить в свои сети какого-нибудь простака, который вынужден был стоять, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, пока тот живописал в красочных подробностях славное прошлое. Этот неуклюжий пожилой человек, прилежно исполнявший свои обязанности, Честно отслуживший долгие годы, олицетворял собой грубую оплошность Гарри Льюиса в расстановке людей. Риган работал на очень ответственном участке. Он следил, чтобы мимо его стеклянной будки не прошел никто из посторонних без внушающего полное доверие документа. Риган гордился своей должностью, и это не укрылось от Мейски. Прислушиваясь к досужим разговорам, Мейский выяснил, что Риган любит поступать по своему усмотрению. Ему не нравится, когда им помыкают. Уж сколько лет работает без нареканий, слава богу, не ребенок. С какой стати он должен подчиняться? Мейский решил сыграть на этой черте Ригана и не ошибся. Когда Риган увидел, как у служебного входа остановился грузовичок с хорошо знакомыми буквами IBM, это его озадачило. Но не насторожило. Он решил, что случилась поломка, а в дирекции забыли сообщить ему. Пока Джесс Чандлер вылезал из грузовика, Риган сетовал на вертихвосток из дирекции, которые совсем отбились от рук. Мейский хорошо натаскал Чандлера. Тот подошел к стеклянной будке, сдвинул на затылок свою форменную шапку с длинным козырьком и кивнул Ригану. — У вас поломка в хранилище. — Непруха. Как раз я по телеку смотрел музыкальную киношку, и тут вызов. Выбрали времечко. Он протянул Ригану квитанцию на доставку. — Только давай, отец, без волокиты. Тебя ведь предупредили? Мейский внушил Чандлеру обязательно задать такой вопрос. Часто, бывая в казино, он наблюдал за Риганом. Он видел, как тот останавливает людей, разговаривает с ними, а они не знают, куда от него деваться. Мейский пришел к верному заключению, что Риган воображает, будто на нем сошелся со свет клином, и что он в жизни не сознается, будто ему неизвестно о таком важном событии, как поломка калькулятора в хранилище. Однако, положившись на эту догадку, они ступили на лезвие ножа. На мгновение Риган засомневался, не позвонить ли для верности в дирекцию. Потом, вспомнив, что дирекция закрыта, И, чувствуя обиду за то, что с ним не посоветовались, он взял квитанцию, сдвинул очки на кончик носа и проверил ее. Все было оформлено как положено. Несколько дней потратил Мейски, пока достал фирменный бланк в местном отделении IBM, но все-таки достал. «Так-так», — протянул Риган, возвращая очки на место и глядя на Чандлера. «Мне все известно». Вас ждут, сынок, заносите. И он шлепнул на квитанцию печать. Эта печать служила пропуском в запретную зону. Тут из грузовика вылез ош а следом за ним Перри. Пока ош и Чандлер выгружали из кузова большую коробку, Перри подошел к стеклянной будке Ригана. — Здорово, приятель! — сказал он, зажав в тонких губах сигарету. А не твоя ли фотография была в газете на прошлой неделе? И эта информация исходила от Мейски, который велел Перри использовать ее. Риган приосанился и снял очки. Моя. Видел, да? Правда, снимок старый, но вроде бы я не очень изменился. Просидел в этой будке 38 лет, представляешь? Теперь понятно, почему в газете поместили мою фотографию? «Да ну!» — Перри изобразил на своем толстом лице должное изумление. «Тридцать восемь лет! Подумать только! Я от -то всего три года, как живу в этом городе, а тебе, небось, всякое довелось здесь повидать». Разговор шел также по сценарию Мейски, и Риган клюнул на него, как форель на мушку. Чандлер и Ош уже прошли мимо него и несли коробку по коридору. — Повидать! — Риган закурил сигарету, которую угостил его Перри. — Еще бы! — Я помню... На улице в грузовике, вцепившись клешнями в руль, их ждал Мейски. За двадцать пять минут до того, как у служебного входа остановился грузовик, к казино на своей машине подъехал Миш Коллинз. Он повесил через плечо ящик с инструментом, вылез и оглядел освещенный парадный вход. При появлении Коллинза важный швейцар в темно-зеленой с бежевым форме принял грозный вид. Этому здоровенному толстяку в спецовке было, по разумению швейцара, совсем не место перед роскошным фасадом казино. Но не успел он возмутиться, как Миш дружелюбно улыбнулся и сказал «У вас авария». К нам поступил срочный вызов от мистера Льюиса. Похоже, где-то замыкает. Швейцар молча уставился на него. Не слыхал про это. Наконец проговорил он. В казино он служил почти так же давно, как Риган. Открывая и закрывая двери автомобилей, ему удалось скопить на чаевых целое состояние. Однако годы, проведенные на Санцепёке за примитивным механическим занятием, не прошли бесследно. Он стал на редкость туго соображать. «Слушай, папаша», — неожиданно строго сказал Миш, — «а мне какое дело?» «У вас авария. По мне пусть хоть вообще свет погаснет. Но я приехал по вызову, и не знаю уж, кто там звонил, только он писал кипятком. Покажешь, где предохранители?» Швейцар поморгал, потом вдруг представил, что случится, если казино останется без света, и его прошиб холодный пот. — Конечно, я покажу. Идем со мной. Коллинзу пришлось чуть ли не бегом поспевать за швейцаром по узкой аллее, обсаженной апельсиновыми деревьями, которые пригнулись под тяжестью плодов, к железной двери в стене. Швейцар вынул ключ и отпер дверь. «Вот», — сказал он, включив свет, — «где поломка?» «Ну, откуда ж мне знать, приятель?» — ответил Миш, снимая с плеча ящик с инструментами. «Сначала ведь надо разобраться, верно? А ты хочешь посмотреть?» Швейцар замялся. Где-то в глубине его размягших мозгов шевельнулось смутное воспоминание о внутреннем распорядке казино. Посторонним лицам запрещено входить в щитовую, — и оставаться там одним без разрешения администрации. Но то был лишь слабый отголосок. Он подумал о людях, все еще приезжающих в казино даже в такой поздний час, и об упущенных чаевых, посмотрел на спецовку Коллинза и инструментальный ящик со слепительной белой надписью на крышке «Электрическая корпорация Paradise City». «О чем мне волноваться?» — решил он. Я должен быть на своем рабочем месте. «Ремонтируй», — сказал он. «Через десять минут я вернусь». «Не торопись. Здесь возни на полчаса, не меньше. Ну ладно, только дождись меня. Не уходи, пока не вернусь». И швейцар заспешил прочь. Миш усмехнулся. Он осмотрел предохранители, быстро определил, какой из них замыкает цепь калькулятора, До назначенного времени оставалось еще несколько минут. Он закурил сигарету и открыл ящик с инструментами. Он был совершенно спокоен и уверен в успехе. Бик Лодри почувствовал, как пот струйкой сбежал по носу и капнул на руку. Он с удивлением очнулся от дремоты и насторожился. В хранилище стояла духота. Его толстая физиономия озадаченно нахмурилась. «Эй, что-то стало жарковато, а?» — проговорил Бик, наклоняясь вперед и толкая Хэнка Джефферсона. Хэнк запоем читал книжонку в мягком переплете с голой девицей в луже крови на обложке. «Отвяжись!» — буркнул Хэнк. «Не мешай!» Бик отер пот с носа и сердито покосился на кондиционер. Потом нехтя встал с табурет, подошел к кондиционеру и приложил руку к решетке. Вентилятор гнал горячий влажный воздух. Сломалось, чертова железяка, объявил он. Девушки трудились, не покладая рук. Поток начал поворачиваться вспять. Игрокам все-таки улыбнулась удача. У Риты платье прилипло к телу, но она не могла даже поднять головы от поминутно вспыхивающих красных лампочек. Поглощенная работой, она только успела нетерпеливым жестом показать Бику, чтобы тот занялся кондиционером. Бик по своему обыкновению беспомощно обернулся к Хэнку. Если ему поручали хотя бы самое пустячное дело, он всегда норовил свалить его на другого. — Хэнк, брось эту дрянь! Кондиционер вырубился! Хэнк, нехотя оторвался от книжки, как раз насиловали девчонку. Она отбивалась, что из силы, и его увлекли подробности жестокой схватки. Бика он считал глупым и ленивым, и тот выводил его из терпения. не отозвался он. «Сделай что-нибудь сам для разнообразия!» И снова уткнулся в книгу. В дверь громко постучали, и в тот же миг стал тише, А потом и вовсе смолк ровный гул счетной машины. ты!» — воскликнула Рита. «Теперь испортился калькулятор...» Девушки замерли. Они вдруг почувствовали, какая в хранилище духота. Деньги, частью запечатанные, частью непросчитанные, теперь лежали неподвижными грудами. В дверь снова постучали. Раздраженно пыхтя, Хэнк встал с табурета, сунул книжку в задний карман, и открыл окошечко в двери. Он увидел высокого, симпатичного парня в форменной шапке с желто-черной эмблемой IBM. — Ну? — Привезли калькулятор, — выпалил Чандлер. — Ваш-то вроде сломался. Хэнк тотчасно сторожился и подозрительно посмотрел на него. — Ты что, ясновидящий? Он же только-только сломался. «Мы по вызову мистера Льюиса», — ответил Чандлер и просунул в окошко квитанцию. Подошла Рита и взяла квитанцию Хэнка. Она увидела печать, поставленную Риганом, и успокоилась. «Ради всего святого, впусти их. Нам нужна исправная машина», — распорядилась она и снова кинулась к своему столу, на котором мигали красные огоньки. Хэнк отпер дверь. «Ладно, входите». В помещении было нечем дышать. «Мисс Откинс, пожаловалась одна из девушек, нельзя ли что-нибудь сделать? Здесь так душно. Хорошо, хорошо, бросила Рита. Потерпите минутку. Чандлер и Ош оказались в хранилище. Они поставили свою большую коробку на стол. В тот же миг Миш, сделавший все с точностью до секунды, вставил на место предохранитель из цепи кондиционера. Недовольно поурчав, тот снова заработал. «На тебе!» всплеснула руками Рита. «Теперь включился». Чандлер был натянут как струна. Но руки у него не дрожали. Он приоткрыл крышку коробки. Мейский позаботился о том, чтобы она открывалась легко. Чандлер запустил руку в коробку, нащупывая пистолет. А тем временем Хэнк, озадаченный и подозрительный, подошел поближе. Бик успел снова взгромоздиться на свой табурет. Кондиционер заработал, и он с удовольствием вернулся к своим грезам. Ош шагнул вперед и, став спиной к Хэнку, преградил ему дорогу. Он с трудом дышал, по его черному лицу струился пот. Чандлер нашел пистолет. Он выхватил его из коробки и отскочил от стола. Уош хорошо заученным движением пригнулся, открыв Чандлеру зону обстрела. Он вытащил из коробки противогаз и трясущимися руками натянул его на себя. Никому не двигаться, орал Чандлер. Это налет, поняли? Никому не двигаться. Хэнк стал как вкопанный. У него округлились глаза при виде уоша, который стремительно обернулся к нему уже в противогазе и с пистолетом в руке. Биг так и остался сидеть на своем табурете. Его толстая физиономия застыла в смятении. Он медленно поднял руки над головой. Рита невозмутимо протянула ногу под своим столом, нашарила скрытую там кнопку и нажала ее. Но ей было невдомек, что за десять минут до нападения Миш вывернул предохранитель из цепи сигнализации. Ругаясь про себя последними словами, Чандлер с трудом, но все же натянул противогаз, пока УОЖ держал охранников на прицеле. Затем он с силой ударил головкой газового баллончика по столу. Результат ошеломил его. Баллончик запрыгал в руке. Комната наполнилась клубами белого пара. Чандлер выронил баллончик и отшатнулся. Мейски уверял, что газ подействует через десять секунд. Он не верил в это. Хэнк оказался как раз в середине облака, вырвавшегося из баллончика. Ноги под ним подогнулись, как пластилиновые. Он повалился и чуть не сшиб Чандлера. Затем наступила очередь Риты Откинс также сидевшей поблизости. Она хотела поднести руку к горлу, но так и не успела. Уронила голову на стол, юбка задралась, длинные волосы упали в корзину, полную ненужных бумаг. Почти одновременно потеряли сознание другие девушки. Последним свалила Бика Лодри. С глазами, вылезшими из орбит, пытаясь дотянуться непослушной рукой до револьвера, он было поднялся с табурета, но тотчас рухнул, как подкошенный, к ногам ош Некоторое время Чандлер завороженно смотрел перед собой, сквозь стекла противогаза, испытывая дурноту и страх, потом, видя, как Уош загребает аккуратно запечатанные пачки денег, взял себя в руки и присоединился к нему. В безумной спешке они скоро набили коробку доверху. Несмотря на панический страх, Чандлер все же отметил, что Уош ведет себя гораздо хладнокровнее. Негр укладывал пачки быстро, но с толком, так, чтобы не пропадало зря место в коробке. Через семь минут коробка была полным-полна. Чандлер закрыл крышку. — Все, смываемся отсюда! — донесся из-под противогаза его глухой голос. Уош показал на полку с пятидолларовыми банкнотами. Чандлер начисто забыл об указании Мейски. Он подскочил к полке и распихал несколько пачек по карманам брюк и куртки. Уош сделал то же самое. Больше класть было некуда, они переглянулись и кивнули друг к другу. Краем глаза они видели три мигающие красные лампочки на Ритином столе. От внимания Чандлера не ускользнули также Ритины стройные ноги и белые кожи. Они подхватили коробку, которая оказалась неожиданно тяжелой, распахнули стальную дверь и выбрались в коридор. К тому времени кондиционер проветрил помещение, и они сорвали с себя противогазы. В другом конце коридора, заслонив от Ригана широкой спиной дверь в хранилище, Перри слушал байку старика об игроке, который спустил все деньги, а на следующий кон предложил поставить свою любовницу. — Ему до того не везло, — ухмыльнулся Риган, — что я не отказался бы от такой ставки. Фифта у него была больно хороша, а я как раз люблю пышнотелых, а это была, что твоя перина. Он с сожалением покачал головой. — Выкинули его вон вместе с Фифой. А жаль. Чандлер и Ош побросали противогазы. Уош взялся нести коробку спереди, спиной к выходу, и они пошли по коридору. Перри оглянулся через плечо. — Ну, кажется, ребята закончили, — сказал он. — Рад был поболтать, мистер. Спасибо. — Занятно ты рассказываешь. Пойду открою грузовик. Перри вышел в душную, безветренную ночь и распахнул дверцы кузова. Мейски, обмиравший от каждого шороха, услыхал, как открыли кузов и завел машину. Риган поправил очки и взглянул на проходящих мимо Чандлера и Оши. — Увозим старый аппарат, — сдох, — объяснил взмокший под тяжелой ношей Чандлер. — У них теперь порядок. Пока, мистер. Риган кивнул. — Пока, сынок. В это время начальник охраны Майк Убрайн решил заглянуть в хранилище. Он делал это каждые три часа, и теперь как раз настала пора зайти туда в последний раз. Он появился из темноты в тот миг, когда Чандлер и Ош загрузили коробку в кузов. Мейски, намертво вросший в кресло водителя, заметил его, но ничего не мог поделать. У него не было возможности предупредить остальных о приближении охранника. Чандлер закрыл одну створку и уже закрывал другую, когда скорее почувствовал, чем увидел, как напружинился Перри. В следующее мгновение перед Чандлером вырос крепко сбитый мужчина средних лет в форме охраны казино и впился в него холодным цепким взглядом. «Что происходит?» — спросил Брайан. Краем глаза Чандлер успел заметить, как Перри растворился в сумраке, а Ош медленно отступил назад. Чандлер был в достаточной мере профессионалом, и сразу сообразил, что теперь все зависит от него. Потому-то Мейский и взял его на дело. За это он и получит свои триста тысяч. Не дрогнув, он состроил слегка удивленную мину. Поломк, приятель. Меняли сейчас калькулятор в хранилище. Чандлеру не очень понравилась хрипотца, появившаяся в его голосе. Распоряжение мистера Льюиса. Он захлопнул вторую дверцу. — Везет, как утопленнику. Выбрал времечко ломаться. «Стой!» — рявкнул Обраен. «Откройте, я хочу проверить кузов». Чандлер посмотрел на него в упор. «Знаешь что, приятель, а я хочу домой». «Ну да ладно, проверяй!» И он открыл одну створку. Обраен заглянул в темный кузов. «Что в коробке?» «Калькулятор тот, что сломался», — ответил Чандлер, чувствуя, что опять взмок. «Пропуск на выезд есть?» — А то как же. Старик на вахте выдал. Ткнул Чандлер большим пальцем в сторону будки, откуда Риган наблюдал за происходящим. — Я хочу посмотреть, что в коробке. Откройте. Эрри, слышавший разговор, вынул свой кольт. К его короткому стволу был привинчен четырехдюймовый глушитель. У Чандлера помутилось в глазах. Больше всего он боялся, что прольется кровь. А это вот-вот должно было произойти. Тем не менее, он, не задумываясь, задвинул коробку вглубь кузова. О'Брайан подался вперед и повернул широкую спину к Перри. У Оша сжалось сердце, идиот, пронеслось у него в голове, добросовестный идиот, хоть бы он отпустил грузовик. Мейски, ловивший каждое слово, выжал сцепление и плавно перевел рычаг на скорость. Как только О'Брайен потянулся к коробке, Перри поднял револьвер и нажал курок. Пуля калибра 38 сотых дюйма прошила Убрайну грудную клетку и разорвала на части сердце. Звук выстрела вполне можно было принять за хлопок в ладоши. Мейски отпустил педаль сцепления, грузовик рванул с места, и О'Брайен упал ничком. На мгновение Перри замер, Из дула поднялась струйка дыма, потом он прицелился и выстрелил еще раз. Пуля угодила в заднюю дверцу грузовика, которая закрылась от рывка. Ситриган остолбенел при виде упавшего Брайана, но уже в следующий миг с невиданной для человека своего возраста прытью нырнул под стол, где уже несколько лет ржавел револьвер тот самый, что дал ему старый дружище Брайан, а Риган еще посмеивался над ним. Негнущимися пальцами он нащупал курок, вцепился в него и нажал со всей силы. В замкнутом пространстве оглушительно громыхнул выстрел. Пуля пробила деревянную перегородку будки и просвистела так близко от Чандлера, что он ощутил на щеке ее ветерок. Выстрелив, Риган скатился со стула и спрятался за деревянную перегородку. Перри тотчас обернулся и прицелился. Но его кровожадному намерению помешал отчаянный голос Чандлера. «Смывайся! Быстро!» — крикнул тот, повернулся и пустился на утек. Сообразив, что в считанные секунды ко входу в хранилище сбежится вся охрана, Перри побежал следом за ним. Уош, дрожа от ужаса, вышел из тени и склонился над О'Брайном. Его первым побуждением было помочь раненому. Он перевернул его. Свет из дверей упал прямо на мертвое лицо О'Брайна. Уоша передернула, и он выпрямился. О Брайану уже никто не мог помочь. Уош в нерешительности огляделся по сторонам. У него тряслись поджилки. Он видел только один путь к спасению — узкую апельсиновую аллею. Но не успел он сделать и шага, как из аллеи с пистолетом в руке быстро вышел Том Лепски. Уош растерялся и, позабыв, что сам держит в руке пистолет, бросился охваченный паникой навстречу Лепски. Лепске выстрелил, и Уоша отбросила назад. Он почувствовал, как обожгло грудь, а потом звезды и большая плывущая луна потонули в ленивой черной пустоте. Сержант Джо Беглер подавил зевок, потом взял пакет с кофе, стоявший на его столе налил кофе в бумажный стаканчик, закурил, оглядел тускло освещенную комнату. Из офицеров с ним дежурил только детектив третьего класса Макс Джейкоби, который сидел за столом, склонившись над книгой. — Что ты там все читаешь? — спросил Беглер. Сам он не притрагивался к книгам и недолюбливал читающую публику. Джейкоби, симпатичный еврейский юноша, самый любознательный во всей городской полиции, поднял голову. Ассимил Беглер наморщил лоб. Асси чего? Ну, курс французского языка. Я хочу выучить французский сержант, терпеливо объяснил Джейкоби. Французский? опешил Беглер. На кой черт? Ну, а зачем вообще учиться? спросил Джейкоби. Беглер подумал, поскреб в затылке. «Но французский мубей не понимаю». Мясистая физиономия Беглера вдруг просветлела. «Макс, ты никак в Париж собрался?» «Не знаю, все возможно». «Хочешь парлекать с тамошними девчонками? Так, что ли?» Джейкоби с трудом сдержал вздох. «Так, сержант». — подтвердил он, довольный тем, что не нужно объяснять про самоусовершенствование. — Слушай, сынок, я бывал в Париже. Балакать по-французски совсем не обязательно. Только свистни, и будет тебе девочка. Проще простого. Так что не утруждай мозги. Они тебе на службе пригодятся. — Ладно, сержант, — сказал Джейкобе и вернулся к приключениям сие Дюпона — который, заказывая чашечку кофе, сильно повздорил с официантом. В это время затрезвонил телефон на столе Беглера. Здоровенный волосатый ручищей он снял трубку и некоторое время слушал оглушительно гремевший голос. Потом сказал, «Оставайся на месте, Том. Я пришлю к тебе Хесса». И нажал рычажок. Набирая номер и, не глядя на Джейкоби, распорядился. «Макс, позвони шефу». В казино ограбление. Двое убитых. Джейкоби тотчас отложил учебник и схватился за другой аппарат, а Беглер уже переключился на разговор с центральным пультом связи. Передать всем постам. Ограбление и убийство в казино. Обыскивать все машины. Проявлять осторожность. Это опасные преступники. Блокировать все главные и второстепенные дороги. После их отъезда прошло не более трех минут. Действовать быстро! Вызвать Хесса!» Беглер дождался только спокойного, уверенного ответа дежурного на пульте «Есть, сержант!» и повесил трубку. Он повернулся к Джейкобе, который только что кончил разговаривать. «Шеф едет», — сказал Джейкоби. «Хорошо, Макс, ты останешься здесь, а я поехал в казино». Беглер снова взялся за телефон. Хэс на месте?» — спросил он. «Да», — ответил исполняющий обязанности дежурного по управлению. «Он напротив пошел выпить пиво». Беглер повесил трубку, проверил, с собой ли оружие, натянул в торопях китель, выскочил из комнаты и слетел вниз по лестнице, шагая через три ступеньки.